Глава 53. Подозреваемый. Милена Рауф. Просыпаться в одной постели с Кристофером – это то еще испытание для моих нервов. Я понимала, что мы теперь вроде бы как женаты, но в моей голове все это с трудом укладывалось, непривычно и странно. И все же я была рада тому, что этот мужчина теперь мой. Наши поцелуи – Глубоко вздохнув, я залилась краской стыда, вспоминая, как теряла голову в руках Криса. Этот дракон был для меня каким-то персональным наркотиком, попробовав который, я полностью теряла связь с реальностью, растворяясь в неизвестном мне ранее наслаждении. Я понимала, что если бы нам не помешали, то сегодня между нами все бы уже случилось. Мысли об этом меня интриговали, но и смущали тоже. Естественно, как вполне современная девушка, теоретически я знала, как это будет, но после рассказов институтских подружек о боли и крови мне было немного страшновато, и все же я была полна решимости довериться Кристоферу. С таким сумбуром в мыслях и чувствах я вышла из комнаты. Судя по хмурым лицам мужчин, они обсуждали вчерашнее происшествие. Я не стала их отвлекать от дискуссии, а стояла в стороне, слушая рассуждения Кристофера и Ланберта. Если честно, то в моей голове с трудом укладывалось то, что один из тех молодых, состоятельных и вполне самодостаточных мужчин, что сейчас гостят в замке, решил меня убить. Да и за что? С большинством из них я перекинулась буквально парой фраз, а с другими вполне тепло общалась за столом, но не более того. Предположение о том, что Эрик мог желать моей смерти, и вовсе было абсурдным. Этому блондину я доверяла на интуитивном уровне. Равносильно, что обвинить в желании навредить мне самого Кристофера. Я никогда особенно не увлекалась детективами, но иногда смотрела их за компанию с мамой. В одном из этих фильмов я услышала фразу, что надо искать того, кому выгодно. Но и тут была какая-то засада. Рауф-Холл – это поместье, которое передается только кровным родственникам семьи Рауф. А если верить Ланберту, то я последняя из нашего рода. Собственно, я не стала долго гадать и озвучила свои мысли мужчинам. В нашем мире больше половины населения не владеют магией. Из гостящих здесь аристократов ее нет у шестерых, будем подозревать всех – Да и какой смысл кому-либо убивать леди Рауф, если многие инженерные сооружения, средства связи и коммуникации работают на магии? Если она не будет возобновляться, то так или иначе пострадают все. Это откинет нас на века назад. Быть может, вы ошиблись, может, тот нож предназначался вам, мистер Нуар. Убийство более удачливого соперника за сердце графини было бы логичней, чем покушение на ее жизнь» предположил мой поверенный. «Тогда куда делся Фридрих? И та змея в саду напала не на меня, а на Милену!» — хмуро отозвался мой дракон, крепче прижимая меня к себе. «Может, у вас есть какие-то предположения о личности убийцы?» — уточнил Ланберт. «Предположения у меня есть, а вот с доказательствами будет не так просто. Этот тип очень умен и изворотлив», — безрадостно сказал Кристофер. «А вы не можете прочесть его мысли или заставить рассказать всю правду?» – спросила я у своего поверенного, вспомнив о пугающих талантах этого ворона. «Могу, но насильственное вмешательство в мысли человека практически наверняка убьет его. И в том случае, если мистер Нуар ошибся, меня самого казнят, а у вас будут серьезные проблемы с родней одного из аристократов», – не порадовал меня ответом Ланберт. Организовать слежку, предложил Эрик. Безусловно, но не стоит забывать, что этот человек каким-то образом заморочил древнее сознание холла и избавился от Фридриха, а это не так-то просто, возразил Кристофер. «А что не так с маркизом? Кстати, я давно его не видела», – заметила я. Упоминание этого вредного призрака уже проскальзывало в разговоре мужчин, но тогда это пролетело мимо моего внимания». — Леди, не могли бы вы связаться с духом поместья и поискать Фридриха? Быть может, он помог бы нам прояснить ситуацию, — предложил мне Ланберт. — Конечно, я попытаюсь, — согласилась я. Закрыв глаза, мысленно потянулась к хмурой громаде Нерауфхолла. Замок ощущался чем-то большим, теплым, родным, но сейчас он был неспокоен. Это непостижимое существо чувствовало опасность для меня и злилось, желая избавиться от угрозы. Фридрих, сосредоточившись на полупрозрачном образе нелепого джентльмена с ярким макияжем, я пыталась отыскать его, призвать. И вроде бы он был где-то рядом, но запертый, скрытый от глаз. Сколько ни пыталась, но никаких подробностей того, куда подевался Маркиз, я так и не выяснила, о чем и сообщила мужчинам, открыв глаза. «Примерно то же самое сказал нам мистер Сноувелл», хмуро произнес Ланберт. Я и не сомневался в преданности Эрика. Но мы так и не решили, как обезопасить Милену от этого ненормального. Кроме смутных подозрений, у нас нет ничего, чем можно было припереть Лесли Хартвуда к стенке», сказал Кристофер. «Хартвуд?» – синхронно воскликнули мой новый дворецкий и поверенный. «Да, Крис, поясни нам, почему ты подозреваешь Лесли? Мне он показался очень милым и порядочным человеком. Зачем ему меня убивать?» уточнила я. Во время нападения змеи Хартвуд был рядом с Миленой. Он стоял ближе к гадюке, но она его игнорировала и ползла целенаправленно к моей леди. В день гибели Лауры именно этот человек стал единственным свидетелем трагедии. Лесли не владеет магией, но очень умен, хитер и умеет пользоваться артефактами. Я сам много раз видел у него различные редкие экземпляры магических устройств, Он мог заманить Фридриха в ловушку. Призрак не считал этого человека опасным. Высказал свои подозрения мой... М... Муж. Как же странно называть так Кристофера даже мысленно. Возможно, но зачем ему покушаться на графиню? Мистер Хартвуд дружил с миссис Лаурой и искренне горевал после ее смерти, возразил Ланберт. К тому же вчера вечером Лесли был у себя, добавил фактов против такой гипотезы Эрик. «Откуда ты об этом узнал?» – спросил у нового дворецкого Крис. «Я уточнил у в Холла, кто покидал замок», – отозвался Сноуэлл. «А если предположить, что у напавшего был какой-нибудь артефакт отвода глаз? Это бы многое объяснило. Загляни в воспоминания поместья. Был ли Лесли в своей комнате в этот вечер?» – спросил Кристофер. Эрик ненадолго ушел в себя, а потом резко вскинул светлые брови. Нет, его Рауф Холл в принципе не видит среди гостей, удивленно произнес мой новый хранитель. Этого все равно недостаточно для обвинений. Носить обереги от различных сущностей не запрещено законом, но я согласен с тем, что все это подозрительно, сказал Ланберт. И что теперь? Подождем, когда этот гад снова нападет на Милену, сердито зарычал Крис. А что если выманить его, спровоцировать? «Я могла бы выступить в роли живца», — предложила я. «Нет», — прозвучало слаженно сразу от троих мужчин.